Им можно накрыться как одеялом ночью под звездами, что льют красный свет на пустынную планету Какрафун. На нем удобно лежать на песчаных пляжах Сантрогинуса, наслаждаясь пьянящими ароматами моря. Его удобно использовать в качестве плотика, спускаясь по медленным тяжелым водам реки Мотылёк. Им можно размахивать, подавая сигналы бедствия, а можно и намочить его для рукопашной схватки, либо обмотать им голову, чтобы не вдыхать ядовитые газы или избежать взора кровожадного зверя Жука Страаля.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 Артур, страдающий на третьей пинт, обернулся. Не а что? Он уже перестал удивляться. Не было смысла. Форт раздражённо прищёлкнул языком. "Пей", поторопил он. Неожиданный грохот перекрыл голдеж бара, музыку и даже икоту соседа, которому Форт все таки поставил виски. Артур, поперхнувшись, вскочил на ноги. "Что это?" воскликнул он. "Успокойся", ответил Форт. «Еще не началось. Слава богу."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 Вновь возникла паника. Отчаянная нужда спасаться бегством, хотя бежать было некуда. Заметив это, воганы опять включили свою громкоговорящую систему. Сейчас бесполезно прикидываться дурачками. Проект трассы и план взрывных работ были выставлены для всеобщего ознакомления в местном отделе планирования на Альфе Центавра еще 50 земных лет назад. Достаточный срок, чтобы подать жалобу по надлежащим каналам.